Глава двадцать первая Сид неторопливо шагал на закат через длинные, покосившиеся ряды крестов и памятников. Шершавый звук, с которым ботинки опускались на дорожку, раздражал. Мало того, что он разносился по всему кладбищу, тревожа мертвецов, Сид чувствовал, как они осуждающе смотрят, так этот звук еще и проникал под кожу, вызывая зуд. Хеф и прав, чудеса делают человека слабее. Главное не смотреть на мертвецов. А они только того и ждут. Сит был уверен, что если встретиться взглядом хоть с одним из них, тот получит силу, обрастёт плотью и заковыляет за ним по дорожке. Нет, мертвецов Сит не боялся, они хоть и приставы очень слабы. А вот звук, если ещё одна пара ног будет шуршать по гравию, Сид шёл на закате, смотрел только перед собой. Надо скорее пересечь это кладбище и выйти к живым. Мертвецы не любят живых, сторонятся их, а седа любят. Нет, они вообще никого не любят, они же мертвецы. Сид пообещал себе не ссориться с собой на эту глупую тему и ускорился. Но это не так-то просто. Он провёл языком по дёснам и почувствовал вкус пепла. Как он ему надоел. Сид почесал шею, чтобы унять зуд, достал из кармана яблоко и надкусил. Это помогает. Да, помогает. Солнце почти скрылось, и он наконец-то рассмотрел в тени холма живых. От них исходили приятные разноцветные запахи. Сид давно не чувствовал их носом, а вот видел прекрасно. Дал же Господь человеку глаза, вот он и смотрит. Недалеко от живых уже клубились тени. Это мертвецы, совсем забытые. Их можно увидеть, только если не смотреть на них. Мельком, краем глаза. Мертвецы всполошились, но подойти к живым боятся. Нет, не боятся, не то слово. Не могут. А к Сиду могут, поэтому надо дойти прежде, чем образуется кольцо. Он уже слышал их разговоры. Живых, не мертвецов. Тем-то не о чем разговаривать, только шептать что-то бессмысленное. Грубо хрипеть или звонко посвистывать. Сид иногда тоже свистел на них, чтобы побаивались. Он вышел из рядов могил, быстро пересек открытое пространство и остановился у круга теней, подслушивая разговор. «Почему именно здесь-то?» Судя по всему, не впервые задал этот вопрос швед. «Чем Монтефьоре лучше других кладбищ?» «Существует что-то, что не вызывает у тебя любопытства?» поинтересовался Дельгадо. Потому что здесь много мертвецов, сказал Тери. Ему здесь не будет скучно. А на других кладбищах меньше? абсолютно серьёзно уточнил Швед. Я не был на других, пожал плечами Тери. Но здесь хорошо. Мне здесь нравится. замечательно, усмехнулся Томас. Лучшее место для ребёнка. Да ладно тебе, возразила Эвеса. Мне в детстве тоже нравились кладбища. И вот куда тебя это привело? парировал Томас и зачесал волосы петернёй. Сид поморщился. Удивительно некрасивый жест. Вообще, если бы у Сида спросили, знает ли он самого некрасивого мужчину в мире, он бы с уверенностью сказал: "Да". Интересно, каково это быть таким уродливым? Сид испытывал жалость к этому убогому и считал, что это лучше, а может, и последнее из доступных ему проявлений человечности. Ну что, спросил Ивица. Мы его ждём? Не думаю, покачал головой Дельгадо. Я не уверен, что он вообще выходит из своей лавки. А что будет дальше? спросил Тери. Кого мы будем побеждать теперь? Математику, хмыкнул Томас. Остальные хмуро уставились на Магилу. Пацан умел задавать правильные вопросы. Да, так и есть. Те вопросы, которые сероватой дымкой зависают над человеком. И да, это всех волнует. Сид это видит. «Я его особо-то и не знал», — сказал вдруг швед, не отводя взгляды от могилы. «Но мне кажется, что он был хорошим человеком». Теперь молчание стало неловким. Томас переминался с ноги на ногу, и Витца вздохнул и скрестил руки на груди. Дельгадо скрёб отросшую щетину. Терри внимательно рассматривал всех собравшихся, Только близнецы Абы стояли как до этих слов. Будто на этом самом месте родились и выросли. Он знал, на что шёл, сказал Тору, а продолжил Ючи и шёл до конца. Сид почувствовал чьё-то присутствие поблизости. Только один человек мог подкрасться к нему, если его вообще можно было назвать человеком. Рядом стоял Эзра. Он тоже смотрел на могилу, не отводя взгляда. А тебе они шарахаются мертвецы Хафе. Нет никаких мертвецов. Вон там лежит, Сид указал на могилу. Этот уже ни от кого не шарахнется. Что на самом деле случилось в центре? Я же говорил, всё взорвалось, Хафе. Они сами всё заминировали, клянусь. Это я понял. Что ты там нашёл? Амулет скорабе, ты же видел. Вроде работает, только идиотский касаться кого-то надо. Да, как будто сломан. Эзра долго молчал. Он вообще не умел говорить и думать одновременно. Но Сиду это даже нравилось. Да, вот эта сосредоточенная, спокойная последовательность. Ты же понимаешь, что если я захочу поймать тебя на врании, я поймаю. Конечно, Хефе, сказал Сид и тут же принялся тараторить, как делал всегда, когда врал. Я пришел туда, а в качестве превентивной самообороны всех победил, забрал амулет и все. Эзра посмотрел на него с интересом. Он, конечно, понял, что Сит лжет. Не прямо он бы себе не позволил такого, но не договаривает. Это ведь не то же самое, что врать. Так и что в итоге произошло? — Все взорвалось, я же говорю. Это я уже слышал. Это даже не правда, а просто факт. Что произошло с тобой? Я тоже взорвался. Сид улыбнулся, зная, как располагающе это действует на Хефе. Эзра оценивающе оглядел своего слугу и медленно, будто бы вынужденно, кивнул, признавая правдивость этих слов. И почему ты здесь? Потому что люблю хорошую компанию. Да, люблю. Тогда почему ты -то здесь? повторил вопрос Эзера и указал кивком на то место, где стоял Сид. "Ты моя компания, хе-хе". "Нет", он медленно покачал головой. "Моя компания это артефакты. Твоя люди". "С чего ты так решил?" возмутился Сид. "Каждый из нас нашёл то, что искал, и не делай вид, что это не так. Снимай плащ, выходи из тени и попрощайся с Романом. Скажи какое-нибудь глупое реч" Так делают люди, и в частности друзья. Скажи остальным, что если они все единогласно примут решение и дальше работать на меня, то я не буду забирать их артефакты. Мне зря же ты их собирал в команду. А а старшим будет Дельгадо. Сид мысленно поссорился с собой и едва не упустил момент, когда Эзра повернулся и пошёл в сторону от могилы, бросив напоследок «И прекращай сходить с ума, мертвецы и тени, дурдом!» Сид проводил Хефи и целую бригаду увязавшихся за ним призраков взглядом и хихикнул. Ему нравились эти странности. Особенно, как смешно и последовательно Хефи делал вид, что по его пятам не ходят мертвяки. Он повернулся к остальным. Церемония прощания, судя по всему, уже подходила к концу. Дельгаду заканчивал речь. Сид скинул плащ и сделал шаг в их полукруг. «Амигос, есть две новости, плохая и хорошая». «Сид!» — обрадовался Терри. «Я знал, что ты придёшь». Остальные едва не подпрыгнули на месте от неожиданности. Швед так и вовсе отскочил, врезался в ючи, и тот пошатнулся, как вековой дуб. Наверное, если бы он начал падать, то так и не пошевелился бы. «Давай плохую». Вздохнул Дельгадо. Сид скривился, развёл руками, всем видом показывая, что ничего с этим не может поделать, такова судьба. Хефес сказал, что главным буду я.